Страница 240-я. Глава 3. Религии Востока. Буддизм. Продолжение. Главной целью буддизма является достижение просветления или нирваны. Это слово буквально означает погашение. Нирвана не является каким-либо другим миром. Пребывая в ней, Человек находится там же, где и раньше. Нирвана – это особое состояние сознания, при котором достигается понимание истинной сути вещей и избавление от страстей и невежества, привязывающих каждого к сансаре, бесконечной цепи земных воплощений. Учение Будды не считается истиной, а лишь путем к ее достижению. Как говорится в одной дзен-буддийской поговорке, Это палец, указывающий на Луну. Сам Будда сравнивал его с плотом из рассказанной им притчи. Один человек стоял на берегу и хотел переправиться на другой берег. Там, где находился, он был полон сомнений и страхов. На другой же стороне реки он был бы свободен и спасен. Чтобы преодолеть препятствия, человек решил построить плот. Перебравшись на противоположный берег, он задумался, как поступить с плотом. Будда говорил, что неразумно было бы этому человеку тащить плот с собой. Следовало оставить его у воды и продолжать путь налегке. В этом образе заключается важная идея учения – оставлять лишнее, не брать с собой. Человек, достигнувший цели, должен оставлять позади себя пути к ней. Учение Будды было изложено в нескольких канонических сборниках, главным из которых является палийский канон Типитака или Трипитака, Три Корзины. Канон – основы религиозного учения, считающиеся законом для его последователей. Основные понятия буддизма – карма, сансара, дхарма были заимствованы из брахманистской религии. Страница 241. Но в буддийском учении основное внимание уделяется личному спасению отдельного человека, так как каждому присуща своя индивидуальность. Один путь не может быть приемлемым для всех. Буддизм указывает четыре праведных пути – познание, практические деяния, мистическое созерцание, веру в силу Будды. Суть буддийской веры заключается в безусловном признании того, что Будда достиг высшей мудрости. Потому, следуя указанными им путями, каждый может сделать то же. Основу самых ранних буддийских представлений составили четыре возвышенные истины, открывшиеся Будди, о которых он поведал уже в самой первой своей проповеди. Это истина о страдании и его причинах, прекращении страдания и пути к этому прекращению. Человеческая жизнь от начала и до конца исполнена страданием, причинами которого являются жажда бытия, свойственная всем привязанность к жизни, прекращение страдания, устранение всякого желания, освобождающие от привязанности к земному существованию. В буддизме, как и во всякой религии, есть культовая сторона. Почитанием пользуются мощи Будды и прочих святых. Вещи, которые, как полагают им, принадлежали. Места, связанные с их жизнью. Особо священными считаются четыре места. Канеловасту, где родился Будда. Гайя, где он прозрел. Бенарес, где прочитал первую проповедь. Кунинагара, место нирваны. Буддизм признает существование различных богов, В его пантеон вошли боги, ранее существовавших в Индии религий. С распространением буддизма этот пантеон дополнялся божествами других стран и народов, но наибольшим почитанием пользуется сам Будда. Будда создал монашескую общину по образцу сельской, называемой Сангха. Жизнь монахов строится на ряде строгих предписаний и ограничений. Идеалом является нищенский и бродячий образ жизни. Согласно канону, монах не мог иметь никакой собственности, кроме чаши для подаяний. Основные течения. Страница 242. С распространением буддизма происходило постепенное изменение его идей. В развитии учения проявились две тенденции. Приспособление к местным условиям разных стран, упрощение и доступность для простого народа. С другой стороны, происходило его усложнение. В итоге это привело к разделению буддизма на два течения. Хинаяну – малая колесница, предлагавшую узкий путь спасения, и Махаяну – большая колесница, широкий путь спасения. Хинаяна является более ранним направлением буддизма. Идея Бога здесь не особенно выражена. Гораздо большее значение имеют такие религиозно-философские понятия, как «дхарма» или «карма». Хинаяна ближе к учению самого Будды. В Хинаяне каждый сам должен достигать своего освобождения. Будда говорил «Будь светильником самому себе». На это могло и не хватить одной жизни. Путь к достижению совершенства может проходить через несколько земных воплощений. Он требует от человека немало усилий. Прежде всего, необходимо выполнение этических обязательств и медитативная практика. В Хинаяне существует семь видов медитации. Основным и самым действенным считается чистое сосредоточение, то есть сосредоточение на неволнении, успокоенности, дхарм нирване. Такая духовная практика должна привести человека в одном из земных воплощений к достижению высшей мудрости, когда он становится архатом. Страница 243. В течение жизни такой человек пребывает в нирване с остатком, так как привязан к этому миру физическим телом. После смерти он полностью освобождается и переходит в нирвану без остатка. Больше он не возродится ни в каком виде. Волнение дхарм, Привязывающий человека к сансаре успокоено. Хинаяну называют узким путем спасения, потому что достигнуть освобождения таким способом могли немногие. Он требовал ухода от жизни, отстранения от всего мирского. Кроме того, народ не принимает религии без богов. С привнесением в буддизм различных народных верований и традиций Возник широкий путь спасения – Махаяна. Его основателем считается Нагарджуна, живший в Южной Индии в первом веке. В Махаяне Будда превратился для верующих в Бога. Со временем развился культ Будды. Появились идеи о множественности Будд, один из которых – Сиддхартха Гаутама. Также возникли представления о бодхисаттвах. достигших совершенства, но живших среди людей для того, чтобы спасать их. Среди бодхи-саттв наиболее известен Манджушри – индийский царевич, олицетворяющий собой мудрость. В Махаяне впервые можно встретить упоминание женского мифологического образа – тары, символизирующего беспредельное сострадание. Страница 244. Махаяна очень сильно отличается от первоначального учения. Однако в такой форме буддизм смог распространиться в других странах и привлечь огромное число последователей. На основе идеи Махаяны возникли в разных странах школы буддизма, разработавшие собственные сложные учения, такие как ламаизм и дзен-буддизм. Типитака. Страница 244. Типитака на языке палии «Три корзины» — канонический свод священных текстов буддизма. Время составления этих текстов точно не определено. Долгое время они существовали в устной традиции. Канонизация Типитаки была осуществлена примерно в III веке до нашей эры Страница 245. В 1871 году На Пятом Буддийском соборе в Бермии было положено начало работе по собранию сохранившихся рукописных священных текстов. Всего собрали 729 текстов, каждый из которых был высечен на мраморной плите. В результате возник городок Кутодо, в котором помещены плиты с текстами канона. Книжное издание Типитаки, выпущенное в Бангкоке в конце XIX века, включает в себя 39 томов большого формата. Канон состоит из трех частей. Питак. Виная Питаки, Сутта Питаки и Абхи харма Питаки, каждый из которых подразделяется на трактаты Никаи. Древнейший раздел канонического свода Виная Питака – корзина устава. В Кутода он состоит из 111 степлит. В этой части изложены правила поведения монахов, условия приема и исключения из общины, ее устройство и история. Самой ранней и наиболее важной частью Винаяпитаки является Пратимокша, Патимокха. Кодекс монахов, в котором перечислены их возможные проступки и причитающиеся за это наказание. В других сочинениях Винаяпитаки содержатся многочисленные комментарии к прати Мокши. В трактате Паривара изложены особые приемы для облегчения запоминания многочисленных запретов и правил поведения. Вторая часть канона – Сутта корзина поучений. Она является самой большой частью свода и в Кутода занимает 410 мраморных плит. Этот раздел состоит из пяти сборников, в которых в форме притч и бесед приписываемых Будзе и его первым последователям изложены идеи учения. В сутта Питаку входят произведения самого разного жанра – поэмы, сборники, легенд, афоризмы, комментарии. Последняя, самая поздняя часть канона «Абхидхарма Питака» «Абхидхамма Питака» или «Корзина объяснения учения» состоит из семи книг религиозно-философского содержания. В кутода ей отведено 208 плит. Многие школы буддизма не признают этот раздел частью канона. Страница 246. Первый трактат Абхидхарма Питаки, именуемый перечисление Дхарм, подробно излагает буддийское понимание устройства мира. Согласно этой книге, весь воспринимаемый мир является совокупностью иллюзорных представлений, возникающих в сознании в результате различных комбинаций дхарм – мельчайших элементов человеческой психики. В собраниях текстов изложено учение Будды. В своих рассуждениях, которые Будда строил на основе личного опыта, он сформулировал основные принципы человеческого существования. Свои представления о сущности и смысле человеческой жизни Будда изложил перед первыми своими слушателями, которые затем должны были стать его последователями или бикху. В обращении к монахам Будда коснулся вопроса о четырех благородных истинах и понятии серединного пути. Эта часть учения Будды признана самой важной, так как в ней он рассматривал вопрос о страдании и неудовлетворенности. Основной целью жизни человека учитель считал преодоление этих состояний. В книге «Чему учил Будда» написано «Бикху, человек оставивший мирскую жизнь и вступивший на путь, должен избегать двух крайностей. Каковы же они, эти две? Одна — потворство чувственным удовольствиям, стремление к наслаждению. это страсть низменная, недостойная, свойственная простолюдинам. Другая обращена к самоистязанию». Она болезненно скорбна и бесполезна. Страница 247. Основываясь на опыте прожитой жизни, Будда развил учение о срединном пути, пройдя который можно достичь предвидения, знания, спокойствия, интуиции, просветления, небания. Чтобы постичь смысл срединного пути, который сам Будда обозначил как четвертую благородную истину, необходимо понять сущность первых трех истин. в совокупности составляющих буддийский образ жизни. Первое. Дукха – болезнь и страдание. Второе. Самудая – источник Дукхи. Третье. Ниродха – прекращение Дукхи. Четвертое. Магга – путь, ведущий к прекращению Дукхи. Слово «страдание» весьма многозначно Это не только физическая или душевная боль. В буддийской философии это прежде всего – пессимистический взгляд на мир, уверенность в том, что ничего нет и не может быть хорошего. Основополагающим значением в познании первой благородной истины являлся личный опыт человека. Будда учил, что нужно воспринимать свою жизнь в целом, понимать ее во всей полноте, так как человек проживает ее, а не выделяет хорошие и плохие стороны. Нельзя рассматривать жизнь как сумму счастливых событий или же наоборот одних несчастий. будто не учит пессимизму, но тому, что все, чего мы достигли, явления кратковременные, недолговечные и в полной мере неосуществимые. Поставленные перед человеком цели и задачи оказываются согласно первой благородной истине недостижимыми. Все устремления человека, будь то любовь, карьера, здоровье и тому подобное, в конечном итоге оказываются недостижимы, потому что человек сколько бы ни прилагал усилий для достижения целей, никогда не почувствует полного духовного удовлетворения. Понятие «дукхи» присуще каждому человеку, так как он ощущает несовершенство мира и в то же время осознает свою неспособность что-либо изменить и реализовать свои желания. Страница 248. Главная причина несовершенства мира – заключается в его непостоянстве, следовательно, все подвержено изменениям. Это главный аспект Дукхи. Непостоянство мира есть причина страданий. В процессе жизни человек неустанно пытается создать вокруг себя иллюзию постоянства. Однако эти попытки оказываются тщетными. Будда учит, что ничто в мире не может оставаться в состоянии стагнации. Время, мысли, чувства, окружающие нас люди — Все приходящее. Особенно очевидным это становится при мысли о том, что все мы смертны. Динамика жизни является необходимым условием человеческого существования. Она, в свою очередь, делает невозможным достижение какого-либо постоянства. Такое положение вещей является объективным отображением мира. И таким видением реальности обладает человек лишь с просветленным умом. Но если, анализируя бытие мира, человек испытает чувство печали или негодования, то, согласно учению Будды, размышляющий об этом придет к познанию следующей истины. С первых дней своей жизни человек четко разграничивает себя и окружающий мир. Люди взаимодействуют друг с другом на протяжении жизни, встречаются и расстаются, осознавая при этом, что ничто в мире не может быть постоянным. Истина, учит Будда, состоит в том, что ничто не покоится. С этой же позиции учитель рассматривал и сущность человека. Он считал, что человеческий организм представляет собой комбинацию постоянно изменяющихся сил и энергий, которые, в свою очередь, могут быть разделены на пять совокупностей или скантах. Страница 249. Первое. Совокупность вещества. объединяет в себе органы эмпирического чувственного опознания мира. Это глаза, нос, уши, язык, а также чувства, связанные с разумом, мысли и идеи. Вторая, совокупность ощущений, включает в себя весь спектр многообразных ощущений – приятные, неприятные и нечто среднее между первыми двумя. Человек познает мир посредством данных ему ощущений. Вследствие чего его воображению предстают видимые образы, звуки, запахи, тактильные ощущения, а также мысли и идеи. Третье – совокупность осознания. Физически ощущая контакт с материей, человек получает новые сведения о природе, об окружающей действительности, поэтому у него складывается представление о мире. Правильное восприятие и осознание происходит благодаря сложнейшему взаимодействию шести органов чувств С объективной реальностью. Четвёртое совокупность ментальных образований представляет собой рациональные и внерациональные формы познания. Это мыслительный процесс, включающий в себя построение логических операций, гипотез и теорий, а также внерациональная форма интуиция. К ментальным образованиям относятся также решимость, несобранность и так называемая триада: жадность, невежество, ненависть. Буддийская философия утверждает, что именно на основе ментальных образований человек строит свое поведение, они же являются фундаментом кармы. Тесная и неразрывная взаимосвязь между ментальными образованиями и поведением человека объясняется в первых двух строфах Тхампады. То, что мы представляем собой сегодня, происходит из наших вчерашних мыслей, а наши сегодняшние мысли повлияют на то, какой будет наша жизнь завтра. «Наша жизнь – это творение нашего разума». Страница 250. Если человек говорит или действует с нечистыми помыслами, страдание будет преследовать его так же, как колесо животное, которое тянет повозку. Если же человек говорит и действует с чистыми помыслами, радость следует за ним, как его собственная тень. Пятое – совокупность сознания. Человек отражает внешний мир лишь благодаря синтезу пяти совокупностей, а его деятельность есть постоянное чередование причин и следствий. Сознание буддисты сводили к соединению ментальных и физических процессов. Следовательно, человек представлял собой целое, состоящее из определенных компонентов, постоянно меняющихся. Еще одним немаловажным понятием буддийской философии являлось понятие кармы. Трактовка кармы была неоднозначной. Ее понимали и как всеобщую объективную закономерность и причинную обусловленность явлений в природе и обществе, и как фаталистический взгляд на жизнь, и как идею возмездия за совершенные ранее поступки. Карма – это воздаяние за прежние грехи, Будучи не способен что-либо изменить, человек должен покорно принимать заслуженные и неизбежные страдания. Согласно буддийскому учению, причина страданий может быть обнаружена в прошлой жизни, и, следовательно, чтобы избавиться от них, человеку необходимо отработать в нынешней жизни все свои прошлые прегрешения. Все происходящее с человеком – не случайные события, а закономерный результат, которому можно найти разумное объяснение. Понятие кармы в учении Будды стало центральным. Он хотел избавить человечество от страданий и освободить его от невежества. Он провозглашал неприемлемость плохих поступков, дабы впоследствии не пришлось за них расплачиваться. Ламаизм. Страница 251. В первом веке нашей эры на Кашмирском соборе в Индии произошло разделение буддизма на две школы. Северный буддизм – большая колесница Махаяна, и южный – малая колесница. В V-VI веках буддизм проник в Тибет, где впоследствии на основе Махаяны возникла своеобразная форма этой религии – ламаизм. Происхождение самого термина ламаизм не принадлежит адептам буддийской религии. Он дан ей европейскими исследователями. В восьмом веке из Индии в Тибет был приглашен известный знаток буддийского тантризма Падма Сабхава, основатель секты Красношапочников, Кармапа. Он реформировал пришедший в упадок к тому времени тибетский буддизм, придав ему очень заметный оттенок тантризма. Магия, заклинания вышли на первый план. окончательный успех буддизма и возникновение его тибетской разновидности ламаизма был связан с именем и реформами Дзон Хавы, жившего с 1357 по 1419 год. Он отверг многие магические обряды, практиковавшиеся кармапой и другими красношапочными сектами, усилил монастырскую дисциплину, вел обязательное безбрачие для лам. Но самым существенным вкладом, внесенным Дзон Хавой в буддизм, было то, что помимо обычного почитания трех драгоценностей – Будды, Дхармы и Сангхи, верующий непременно должен обращаться к особому наставнику Лами. Дзон Хава основал секту Новая Кадампа, которая позднее стала известна под названием Гелукпа – «желто-шапочники». Секта Гелугпа активно использовала учение о перерождении, реинкарнации, издревно применявшееся в индийской религиозной философии. Перерожденцы, хубилганы, хутухты, тулку, являлись земным воплощением какого-либо Будды, Бодхисаттвы или святого. Страница 252. Эта концепция воплощенцев кубелганов стала доктринальной основой легитимизации и сакрализации высшего тибетского духовенства от Далай-ламы до настоятелей монастырей. В XVI веке ламаизм из Тибета проник в Монголию. В 1571 году произошла встреча главы Гелукпы Соднама Джамцо и монгольского правителя Алтанхана во время которой они преподнесли друг другу почетные титулы. Хан получил титул царя учения великого Брахмы среди богов, а Соднам – Джамцо Далай-Ламы, великого Ламы, чья мудрость безбрежна, как океан. Двум его предшественникам на посту главы секты титул Далай-Ламы был присвоен задним числом, так что сам Соднам Джамцо стал Далай-Ламой третьим. Ламаизм впитал в себя местную религию, Бон, с ее преимущественно анимистическим культом божеств, духов и сил природы. В этом направлении буддизма была отодвинута на задний план нирвана, как высшая цель спасения, и заменена богато разработанной космогонией, в пределах которой оказалось достаточно места для всех, для верующих и неверующих, мирян и монахов, людей и животных, для святых богов буд и бодхисатв. Гигантская космологическая система в ламаизме была строго упорядочена. Вершиной ее будда буд Будда-буд, Ади-будда, владыка всех миров, творец всего сущего, своеобразный ламаистский эквивалент индийского брахмы или дао. Именно эта пустота, которая есть ничто иное, как духовная сущность, духовное тело Будды, пронизывает собой всё так что все живое, каждый человек, несет в себе частицу Будды, и именно в силу этого обладает потенцией для достижения спасения. Поскольку эта частица в той или иной мере подавлена материей, то не все люди приблизятся к состоянию бодхисаттвы. Это доступно немногим. Страница 253. «Поэтому для большинства людей...» Главной задачей является достижение удачного перерождения в западном рае Будды Амитабы. Согласно ламаизму, ад и рай являются лишь временным местом нахождения, не исключающим человека из колеса перерождений. Причем это касается всех, даже богов. Лишь немногим уготована нирвана, а для остальных главное – это возродиться человеком, а еще важнее – в стране ламаизма где учитель лама поведет по пути спасения ламаизм предполагает строгие этические нормы жизни существует десять черных грехов которых следует избегать и десять белых добродетелей необходимых для выполнения грехи делятся на три разряда тела слова и мысли к первым относятся убийство воровство и прелюбодеяние к вторым клевета, ложь, злословие и суеверие. К третьим – злоба, зависть, ересь. Для каждого отдельного неправедного поступка предусмотрено определенное воздаяние. За тяжкие грехи – перерождение в аду. За средние – в монстров, претов. За небольшие – в больного человека или рожденного в стране, где не исповедуют ломоизм. Добродетелями считаются защиты чужой жизни, Щедрость, целомудрие, смирение, правдивость, милосердие, сострадание, стремление к истинному учению. Если человек обладает этими десятью добродетелями, то он вступает на путь святости. Манихейство, страница 253. Манихейство возникло в Вавилонии в середине III века. В течение следующего столетия эта религия распространилась вглубь Средней Азии, вплоть до восточного Туркестана. В то же время новое вероучение проникло на Запад, утвердившись в Риме и прочих культурных центрах, а больше всего в Карфагене. Страница 254. В Карфагене к последователям учения примкнул Августин. Он исповедовал эту религию в течение 10 лет, после чего обратился в христианство. На Востоке манихейство продолжало существовать в течение многих столетий и наряду с мусульманством имело многих приверженцев. Так продолжалось до XIII века, когда эта религия была практически полностью искоренена в ходе монгольских завоеваний. На Западе и в Византийской империи манихейство было вытеснено гораздо раньше христианством, ставшим официальной религией – В результате жестоких гонений манихейские общества превратились в тайные организации, в XI-XII веках тесно взаимодействовавшие с разными еретическими сектами, возникавшими под влиянием учений, проникавших в Европу с Востока. Большая часть манихейских письменных источников была уничтожена или утрачена, и в течение нескольких столетий судить об этом учении – можно было только со слов представителей других религий, в основном мусульманства и христианства. Наиболее значительные сочинения, посвященные манихейству, принадлежат христианскому теологу Августину. В конце XIX века на территории Восточного Туркестана были найдены фрагменты манихейских трактатов, а в I-III XX века в Египте были обнаружены папирусы с коптским переводом сочинений Мани, основатели этого вероучения и его первых последователей. В этих памятниках изложены основные идеи манихейства. Мани Манес начал проповедовать свое учение около 240 года нашей эры в столице государства Сасанидов Ктесифонти. Страница 255. В первое время персидский царь Шапур I Благосклонно относился к деятельности учителя, но примерно в 270 году зороастрийские жрецы, обеспокоенные ростом популярности и влияния проповедника, казнили мании Манихейство было основано на идее дуализма добра и зла, изначальных сил, действия которых явилось причиной возникновения мира. Мани учил, что эти две вечные силы будут существовать в постоянной борьбе до конца существования мира. Хотя манихейство считалось гностической религией, и сам его основатель заявлял, что использует для достижения религиозной истины гносиса разум, по сути учение было основано на космогоническом мифе и представляло собой одну из разновидностей популярной в то время религиозной космогонии. Согласно учению Мани, существовало изначальное противостояние князей света, бога и божественного посланца света и демонов тьмы, дьявола и его посланцев, архонтов. Бог олицетворял дух, а дьявол — материю. И первоначально их владения были отделены друг от друга. Но положение изменилось после так называемого демонического обольщения. Именно это событие, по представлениям манихеев, привело к появлению всего окружающего мира. В мифе говорилось, что демоны похитили частицы света, божественной субстанции, и князь тьмы сотворил из них землю, небо, все неодушевленные предметы, а также животных и растения. Миссией же потомков Адама является освобождение заключенных в самих людях частиц света, что должно способствовать всеобщему освобождению божественной субстанции, заключенной дьяволом, материальную оболочку и воссоединению ее с изначальным светом. Человек в своем духовном развитии должен был освободиться от зла, проникновение которого в человеческую сущность связывалось с Евой, одним из созданий дьявола. Страница 256. Согласно манихейскому учению, развитие мира должно привести в итоге к полному поглощению тьмы светом. Мани и его последователи одним из основных религиозных вопросов представляли вопрос о причинах существования зла в мире. Суть вероучения таким образом составляла откровение о путях борьбы человека с этим злом. Мани признавал божественность откровений других религиозных учителей Будды, Зоро Астра и Иисуса Христа. Последователи манихейства считали Христа вестником света, вторым по значимости после мани. Сам же основатель вероучения именовал себя в своих посланиях апостолом иисуса В организации манихейской религиозной общины было много общего с другими религиозными обществами, существовавшими в то время на Ближнем Востоке. Последователи учения должны были отказаться от магии и идолопоклонства, принимать участие в разных делах секты, и придерживаться определенных принципов воздержания верующие делились на две группы обычные слушатели и избранные последние должны были вести аскетическую жизнь так как считалось что всякие излишества и любые мирские желания происходят от дьявола среди избранных существовало некое иерархическое разделение но все же в манихействе так и не сформировалось жречество или священство как самостоятельный класс. Конец третьей главы. Глава четвертая. Монотеистические религии. На страницах с 257 по 446. Монотеизм, как вероучение, прославлявшее единое божество, возникло несколько позже язычества. На ранних этапах существования он представлял собой более высокую ступень религиозного развития по сравнению с политеизмом. Основным принципом этого учения является вера в единственность и уникальность некоего образа, выражавшего концентрацию мировой власти в одном лице. Особенно ярко монотеистическая тенденция выразилась в исламе, наиболее позднем мировом учении где лозунгом верующих стала фраза «Аллах един». К моменту возникновения первых монотеистических учений многобожие показало свои слабые стороны, например, в вопросе о пределе земной жизни. Однако и новая религия имела противоречие. До настоящего времени богословы не пришли к общему мнению относительно происхождения зла в мире, справедливо управляемым одним Творцом. В европейской культуре, не знавшей выбора, правильность и единственность монотеизма не поддается сомнению. Одновременное существование двух религий показало противоположность между многообразием форм Бога и единством его проявления. Ученые видят в борьбе множественного и единичного определенную динамику развития, в немалой степени затрагивающую стороны жизни, порой весьма далекие от религии. Иудаизм. Страница 258. Тора представляет собой самую главную часть Танаха, которая была записана во времена Моисея. В состав русской Библии вошло пять книг Торы, названных «Бытие», «Левит», «Исход», «Числа», «Второзаконие». В первоначальном иудейском варианте Торы сохранены названия книг по первым значимым словам текста на иврите. Например, «Вай-икра» и возвал але «Але-хадабарим» — «Вот слова» — «Вот имена» Верешит в начале Бомит Бар в пустыне. Главным сюжетным элементом Торы является заключение договора Бога Яхве с народом. Первые строки Торы повествуют нам о сотворении мира и человека. На первый план выходит предание об Эдемском саде блаженства с деревом познания добра и зла. Именно из недр этого сада явились ростки первого греха. Здесь, согласно тексту Библии, человеком был нарушен запрет познания и первый и последний договор с Господом Саваофом. Страница 259. Затем описывается судьба потомков Адама, Евы, Авеля и Каина. В этом же цикле рассказывается о Ламихе, одном из потомков Каина и его сыновьях-основателей скотоводства и овали создатели первых музыкальных инструментов Ювали и первом кузнеце Тувалкайни. Первая часть повествования завершается рассказом о Сифе, от рода которого, по библейским преданиям, произошли все народы. Затем в Торе описывается родословие человечества от Адама до Ноя, который отправился в плавание на созданном им ковчеге. Тема всемирного потопа и уничтожения человеческого рода встречается в мифологиях всего мира. С точки зрения Библии, потоп был послан людям в наказание за злые помыслы, отравлявшие человеческое существование на земле. Повествование о Ное заканчивается установлением священного соглашения между ним и и богом завершением сюжетной линии истории ноя и его потомства стал рассказ о непочтительном отношении к отцу сына хама ставшего основателем рода ханаана по библии на ханаана его сыновей и жителей всей ханаанской земли было неспослано божье проклятие повествуя о жизни сыновей ноя тора не обходит стороной сюжеты Расселение народов после потопа. Следующим важным историческим этапом стало описание родословия сына Ноя Сима, которое восходит к Аврааму. С Авраама начались истории двух разделённых навеки народов евреев и арабов. Страница 260. Ранняя история Израиля отражена в преданиях об Иакове, Исааки и Аврааме. Согласно сведениям, полученным из Библии, Авраам был родом из Южной Месопотамии. Его предки жили в долине Евфрата и были язычниками. Бог вынудил Авраама оставить родину. Бытие, глава 12. И идти по его указаниям к землям, где суждено было родиться великому народу. По преданиям Авраам которому в то время было 75 лет от роду, отправился в Ханаан вместе с женой Сарой и племянником Лотом. Там он жил в пустыне, возглавляя род кочевников-скотоводов. За все время пребывания в Ханаане он лишь один раз был в Египте. Бытие, глава 12, стихи с 10 по 20. После того, как Лот перешел на территорию Иордании, и поселился в Содоме, Авраам направился к Дубраве-Мамре, где среди язычников им был утвержден жертвенник Богу. Бытие, глава 13, стихи с 1 по 13, страница 261. Через некоторое время Авраам организовал военные походы для освобождения Лота, плененного четырьмя восточными царями. Бытие, глава 14. По преданиям он получил несколько откровений от Бога, обещавшего ему многочисленного потомства и земли, обетованной во владение. От Бога он получил свое библейское имя Авраам, так как ему было суждено стать прародителем великих потомков. Бытие, глава 17, стихи с 10 по 14. Бог заключил с Авраамом завет вечный, наследниками которого... должны были стать потомки Авраама от Сары. Бытие, глава 17, стих 7. В это время, согласно повествованию, Богом Аврааму было даровано предсказание рождения наследника завета Исаака. В повествовании об Исааке содержится Божье обетование исполнить данное Аврааму обещание в награду за готовность принести в жертву любимого сына. Повествование об Исааке плавно переходит в рассказ о непосредственном предке израильтян Иакове. Главным родовым соперником Иакова стал его брат-близнец Исав. Хитростью и обманом Иаков отнял у Исава права первородства и убежал, опасаясь кровной мести. Результатом вражды двух братьев стали кровопролитные войны их потомков, и Думеев, и Израильтян. Бытие, глава 25, стихи с 29 по 34. Во время своих странствий Иаков увидел вещи-сон, в котором перед ним предстала божественная лестница. На ее вершине стоял Бог. С небесной высоты спускались ангелы, доносившие до Иакова волю Божью. Даровано было Иакову обрести страну, где должно было произойти умножение рода его. Бытие, глава 28, стихи с 11 по 22. От дочерей Лавана, Рахили и Лии, а также от двух служанок, Иаков стал отцом двенадцати сыновей и одной дочери Дины. Когда Рахиль родила ему первенца Иосифа, Иаков решил покинуть Месопотамию и вернуться домой. Страница 262. По дороге домой на Иакова и семью его напал некто. В схватке Иакову удалось одержать победу, после чего некто просил отпустить его. Бытие, глава 32, стих 29. После этого Иаков получил откровение от Бога, в котором даровано было ему новое имя. Израиль, и сказано, ты боролся с Богом. После утверждения единобожия и жертвенника, Богу, Вефили, Иаков получил еще одно благословение. Особое место в преданиях о патриархах занимает рассказ об Иосифе, любимом сыне Израиля, Бытие, глава 37, стихи из 39 по 50. История судьбы которого венчает книгу бытия. В повествовании раскрывается привилегированное положение Иосифа перед братьями. Описываются драматические сцены мести братьев, завистливо взиравших на отцовского любимчика, продажи его в рабство. В книге упоминается о домогательствах до Иосифа жены фараона, о ночах, проведенных им в сырости египетских темниц, раскрывается о возвышении Иосифа при дворе фараонов. Эти исторические библейские сюжеты раскрывают тайну появления предков-израильтян в Египте. Следует отметить, что изложенные в книге Бытия сюжеты имеют больше фольклорный характер, так как основные исторические события в Палестине и Сирии тех времен не нашли отражения в библейских сценах. Насколько об этом можно судить в настоящее время, Авраам, Иаков и Иосиф совершали свои деяния в вымышленной стране и сами являлись героями легенд. Но все же ответ на вопрос о реальности их существования не может быть дан с уверенностью. В самом повествовании о 12 сынах Иакова число 12 носит священный и мифологический характер. Через жизни Рувима, Симеона, Левия, Иуды, сахара и других его детей мы можем проследить историю формирования племенных образований народов Израиля. Страница 263. Значительную часть Торы занимает повествование об изгнании евреев из Египта, их долгом странствии, по песчаным пустыням и заключении договора с Богом. Достаточно небольшой исторический период, около 50 лет, описывается на страницах четырех книг святого Пятикнижия. Центральное место в этом повествовании занимает Моисей. Имя данного религиозного наставника и основателя религии Яхве в истории еврейского народа стало культовым и священным. Его рождение стало символом новой эпохи. Согласно Тории, Моисей был потомком рода Левия. Его рождение стало началом великого пути вождя еврейских племен времен Исхода. Воспитывался Моисей в семье дочери фараона. Исход, глава 2. Молодые годы он отличался вспыльчивостью и гневливостью. Поссорившись с египетским надсмотрщиком, он убил его и вынужден был бежать из Египта. Скрывался он в доме медиамитского жреца, на дочери которого затем женился. После явления Бога Моисею в несгорающем терновом кусте жизнь Моисея резко изменилась. Бог избрал молодого беглеца для служения народу Израиля и открыл ему свое имя Яхве Я есть сущий Исход глава 3 стих 14 В течение долгого времени звучание имени Бога оставалось табуированной тайной передаваемой из уст в уста по линии первосвященного рода По правилам еврейской письменности использующей согласные буквы имя Бога произносится «Адонай». После прибавления гласных звуков массоретами к священной еврейской тетраграмме «Ипсилон ха дубль в ха» возникло имя Иегова. В настоящее время расшифровка библейской тетраграммы звучит как «Яхвы». По преданиям, Моисею была уготована роль предводителя и освободителя народа. В помощь вождю был назначен его брат Аарон, которому в последующем суждено было стать основателем и первосвященником привилегированной религиозной касты. Страница 264. По данным Торы, события разворачивались следующим образом. моисей И Аарон попросили от лица Господа освободить из-под гнетущего плена народ Израилев. Исход, глава 7, стихи с 3 по 4. В Библии было сказано, что сердце фараона было ожесточено Яхве. После отказа фараона выполнить волю Господа на Египет обрушилась великая кара. «Страна солнца была подвержена десяти казням египетским». Исход, глава 7 стих 11. Задолго до того, как Египет постигло суровое наказание, Моисей предсказывал страшные расправы и указывал на то, что народ Израилев не попадет под топор справедливости. Сбывшееся пророчество укрепило влияние Моисея среди собратьев, и раскрыло могущество Бога Израиля. В честь освобождения еврейского народа из египетской кабалы, исход, глава 12, Моисей по Божьему велению установил праздник Пасхи. Красочным моментом повествования истории исхода стало переправа через Красное море, которое расступилось перед народом Израиля и сомкнулась над головами египетских воинов. Цитата. Увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и народ убоялся Господа и поверил Господу и Моисею, рабу его. Исход, глава 14, стих 31. После этого евреи расположились у подножия Синая и оставались там год. Исход, глава 19. Числа, глава 10. Здесь Бог открыл народу Израилеву десять заповедей, первая из которых звучало так. «Да не будет у тебя богов перед лицом Моим». Каменные плиты, на которых были написаны священные десятисловия, были разбиты Моисеем, когда он узнал, что народ поклонялся золотому тельцу. Исход, глава 31, стих 18. Глава 32, стих 19. После этого народ Израиля был жестоко наказан суровыми испытаниями, неспосланными Богом. Страница 265. В Торе написано. Господь сказал Моисею. вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. Исход, глава 34, стих 1. После того, как Моисей восстановил разрушенные скрижали, ему пришло еще одно откровение, в котором Бог сподвиг вождя к сооружению Скинии. Скиния представляла собой шатер, куда помещался ковчег завета, для того, чтобы Бог мог обитать среди своего народа. После установления священного шатра вблизи Синая было установлено священство, для служения которому был назначен Аарон. В служении за спасение от неминуемой гибели в волнах Красного моря был представлен весь народ Израиля. Через Моисея Богом была установлена жертвенная иерархия. Первенцы каждого семейства принадлежали Богу. Жертва все сожжения выполнялась на огромном костре. Мирная жертва предназначалась для жертвенной еды. Жертва за непроизвольный грех, то есть грех, который не был совершен, преднамерена. За священство и общество – тельца, за правителя – козла, за простого человека – горлицу. После того, как была отмечена годовщина, пребывания на Синае, народ Израилев вновь двинулся в путь к Ханаану. Согласно преданиям Торы, Бог являлся и покровительствовал евреям тогда, когда народ изнемогал от жажды и голода. Исход, глава 15 стих 17. Числа, глава 11 стихи с 20 по 21. Бог защищал сынов Израилевых, во время нападения враждебных племен. Однако нарушение заповедей и запретов божьих карались жестоко. По священному писанию, посланные в Ханаан вернулись через месяц с вестями о том, что на земле, где текут молоко и мед, есть большие укрепленные города, а люди сильные и рослые. Народ возраптал против такого похода. Страница 266. После этого Халев и Осия, или Иисус, как его назвал Моисей, призвали народ не идти против воли Божьей. И только Моисей, воззвавший к силам и справедливости Господа, спас свой народ от неминуемого истребления. Согласно Торе, наказание Господне затронуло многих, но не всех. На землю обетованную суждено было войти только Халеву, Иисусу, Новину и самым молодым представителям народа Израилева. Остальным было суждено бесславно умереть в пустыне за грехи, совершенные в течение сорока лет. Числа, глава 14, стихи с 29 по 34. За прегрешение ведомого им народа Бог запретил Моисею входить в Ханаан и разрешил лишь увидеть Ханаан с вершины горы Неву. Об исходе евреев из Египта написано великое множество книг. Часть исторических теорий полностью соответствует библейскому писанию, часть полностью отрицает достоверность описанных событий. Некоторые библейские сюжеты – вероятно, сохранили в себе ключевые исторические события давно ушедших времен. Имеются данные о том, что в древности евреи осели в низовьях Нила. Кроме этого, в XVIII веке до нашей эры гексосы, кочевые племена-завоеватели, распространившиеся на территории Западной Европы, носили семитские имена. Современные ученые не исключают возможности проникновения израильтян в Египет во время их наивысшего влияния. После свержения гексосского господства в XVI веке евреи оказались под властью египетских правителей. Со временем племена переместились на Синайский полуостров и затем по окончании долгих лет странствий по пустыне вошли в Палестину. Согласно представлениям Торы, богоизбранность народа, скитавшегося среди песчаных бархан, состояла в том, что через его судьбу Бог воплощал священные принципы. После того, как племена евреев разбили оковы египетского рабства и прошли через смертоносную пустыню времени, сыны Израилевы превратились в великий народ, объединённый священной веры в единого Бога. Христианство. Страница 267. Религиозные настроения египетского, фригийского, сирийского и многих других народов во 2 веке нашей эры были пропитаны интересом к загробной жизни и ожиданиям мессии, способного очистить души человеческие от всякой скверны. Многие легенды того времени посвящались учению об умирающем и воскресающем Боге, несущем людям земли свет истины. Особенно острая необходимость в единственно правильной вере появилась в I веке у иудеев Палестины и Малой Азии. В странах, разоренных постоянными войнами, зарождалась надежда на приход Божественного Спасителя, Мессии. В пустыне у Мертвого моря были найдены рукописи, датированные первым веком. В них говорится, что тогда на территории Иудеи существовали религиозные общины, не признающие право на частную собственность и верившие, что праведный учитель приходил на землю, был казнен нечестивыми людьми, воскрес и обязательно вернется, чтобы воздать по заслугам всем ныне живущим. На первых порах христианство возникло как одна из сект иудаизма. Основной своей целью оно считало очищение иудаизма от вредных наслоений, которые были привнесены фарисеями и книжниками. По мнению знаменитого теолога А.А. Радугина, Далее цитата. Основное направление в переосмыслении иудаизма христианством состояло в углублении содержательного нравственного начала религиозного учения под углом зрения утверждения ведущей роли принципа любви. Страница 268. Радуген утверждает, что основой религиозно-нравственного учения христианства считается заповедь любви. любви к Богу, любви к ближнему, в том числе и к своему врагу. Постепенно впитывая в себя популярные идеи филоновской и греко-римской философии, восточного богословия и элементов стоической, а также кинической этики, оно становится второй после буддизма мировой религии. Основой для создания религиозной литературы послужили так называемые Евангельские легенды, рассказанные никем иным, как самим Иисусом Христом. Профессор Норман Андерсон писал, «Учение Иисуса возвышается над остальными и стоит особняком, как Эверест. Ни одно другое учение не обладало такой властью и влиянием на бесчисленные человеческие жизни и разнообразные культуры. Ни одно другое учение – не привело к таким разительным переменам и не вызвало таких бурных дискуссий. В легендах говорится о том, что Иисус родился от непорочной Девы Марии. Его чудесное рождение произошло в иудейском городе Вифлееме. Став взрослым, Иисус стал учить народ и творить всевозможные чудеса, чем вызвал к себе ненависть книжников и иудейских священников. Преданный одним из своих учеников Иудой, Христос был осужден советом иерусалимских первосвященников и по приговору римского наместника Понтия Пилата казнен. Его казнь и казнь двух воров одновременно состоялась на горе Голгофе. Тело Христа с позором было распято на кресте, а затем погребено в каменном склепе. На третий сутки Иисус воскрес, предстал перед Своими учениками и вознесся на небо. Цитата. «Несмотря на весь свой скептицизм, я действительно верю, что две тысячи лет назад в той стране, которую мы сегодня называем Израилем, слово сделалось плотью и обитало в образе еврея из Галилеи по имени Иисус», писал в своих трудах Ян Уилсон. На короткий исторический момент в воздухе появился привкус волшебства. Больные исцелялись, мужчины и женщины видели проблеск небесного величия. Конец цитаты. Страница 269. Священной книгой христианства по праву считается Библия, по мнению Мартина Лютера, являющаяся колыбелью, в которой лежит Христос. Священное Писание создавалось в течение многих лет. Оно разделено на две части. Ветхий Завет, состоящий из 39 книг, и Новый Завет из 27 книг. Старославянское слово «завет» означает завещание, соглашение или договор. Иисус выдвигает в Своем завещании бескомпромиссные требования как к моральному, так и духовному поведению христиан. Кто ударит в правую щеку твою, обрати к нему левую. Матфей, глава 5, стих 39. Прощайте до семижды семидесяти раз. Матфей, глава 18, стих 22. Все, что имеешь, пойди и раздай нищим. Евангелие от Марка, глава 10, стих 21. «Не судите, да не судимы будете» — Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. «Кто принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два» — Матфей, глава 5, стих 41. «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное» — Матфей, глава 18, стих 3. «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее» — Матфей, глава 9, стих 45. Ветхий Завет начинается с пяти книг, священной книги иудеев Торы, называемых Пятикнижием. Кроме того, в него входят книги об истории Израиля, книги и премудрости, Псалтирь, притчи Соломоновы, книга Иова и книги и пророчеств. Страница 270. Одной из самых поучительных историй, описанных в Ветхом Завете, по праву считается сказание О вавилонской башне. В 11 главе первой книги Моисеевой рассказывается о том, что в древние времена на всей земле был один язык и одно наречие. После потопа один из потомков Хама, Нимрод, основал город Вавилон, который быстро разросся в большую гордую столицу, ставшую во главе многих городов и народов. Достигнув такого положения, население Вавилона и Немрод очень возгордились и в знак своего величия решили возвести башню высотою до небес. Ветхий Завет, первая книга Моисеева, Бытие, глава 11 стих 4. Это предприятие с религиозной точки зрения явилось преступлением, так как вытекало из гордыни человеческой,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 и они перестали строить башню недалеко от древнего вавилона по сей день высятся огромные развалины какой то исполинской башни носящей имя бирс нимруд или башни нимрода по иудейскому преданию это и есть Вавилонская башня которую хотела выстроить племя хамова дабы прославить в веках имя свое Конечно, можно воспринимать эту историю как красивую легенду. Однако именно в то время, когда предположительно была построена башня Бирс-Немрут, сформировались главные особенности, по которым различаются основные языковые группы. Таким образом, подобные библейские сказания учат каждого человека не возноситься над другими, И не приравнивать себя к божествам. Тех же, кто не следует этому правилу, боги нещадно карают. Ибо возмездие за грех – смерть. Новый Завет. Послание к римлянам. Глава 6 стих 23. Страница 271. Новый Завет содержит целых четыре описания жизни, смерти и воскрешения Иисуса. Причем в Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки встречается множество сходных черт, а Евангелие от Иоанна представляет события в несколько ином свете. И. В. Рю писал, «Они, Евангелие, оставляют впечатление силы, огромной мощи, находящейся под строгим контролем. Они отмечены печатью Бога и Сына Человеческого». Это путеводная звезда для человеческого духа. Большинство представлений о развитии христианства в древние времена было отражено в Новом Завете. Этот труд состоит из четырех частей. Сначала церковью было канонизировано четыре Евангелия, а затем канонизации были подвергнуты деяния апостольские. 21 послание апостолов и откровение Иоанна Богослова, иначе называемое апокалипсисом. Многие раннехристианские произведения впоследствии были отвергнуты церковью и не вошли в христианский канон. Страница 272. Деяния апостолов посвящены человеку, которого звали Феофил, и рассказывают о череде происходящих в те времена событий. Центральное событие разворачивается во второй главе, и повествует о том, что во время еврейского праздника Пятидесятницы, который происходил в Иерусалиме, на учеников Иисуса снизошел Святой Дух. Цитата. «И появились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им». «Провещевать». Конец цитаты. Во вступительном слове к деяниям Лука отметил, что его первая книга посвящена всему, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал. Эта фраза подтверждает истинную веру Луки в то, что дух Иисуса не погиб, и продолжает жить в его последователях. Основная часть Нового Завета была написана еврейскими авторами, проживающими на территории Палестины. Как правило, они использовали для составления текстов народный греческий язык, распространенный среди евреев эллинских диаспор. Самым древним новозаветным произведением считается апокалипсис, который, по мнению ученых, был создан в 68-69 годах. В исследованиях Беннари говорилось, что имя антихриста в Новом Завете зашифровано звериным числом 666 и напрямую связано с императором Нероном, правящим в 37-68 годах. По мнению ученого, упоминание о Нероне встречается также и в другом контексте. Там говорится о семи царях и предсказывается приход восьмого, правящего ранее и входящего в число этой семерки. Страница 273. Это событие ученый связывал с политической жизнью Рима. Во времена правления Гальбы с середины 68 до начала 69 -го годов в римском государстве была распространена легенда о том, что император Нерон не погиб и должен был триумфально появиться олицетворяя образ антихриста. Среди ученых-историков по сей день нет единого мнения по поводу датировки апокалипсиса. Так Р. Ю. Виппер в работе «Возникновение христианской литературы» упоминает о том, что в тексте Нового Завета «Мессия» обозначается двумя различными именами. В четвертые по девятнадцатую и 22 главе говорится об Агнце, а в первой по третью и во второй части 22 упоминается Христос. Ученый утверждает, что та часть, в которой говорится об Агнце, была написана в 68 году, а Христова создана в конце первого или начале второго веков. Остальные новозаветные произведения датируются более поздним временем Считается, например, что деяния и послания были созданы как минимум на 60 лет позже апокалипсиса. Написание посланий Павла к римлянам, коринфянам и галатам относится к концу первого и началу второго века. Евангелие и остальные послания к середине второго века. Деяния к концу второго века нашей эры. С точки зрения исторической науки наиболее ценными, считаются апостольские деяния, содержащие важный материал о распространении христианской религии на территории Средиземноморья во 2 веке. Страница 274. Среди церковнослужителей особое значение придается евангелиям, в тексте которых встречаются данные о жизни, деятельности, гибели и воскрешении Иисуса Христа. Американский теолог Гофман так охарактеризовал значение Евангелий. «Фактом является то, что даже самое раннее Евангелие есть теологический трактат, а не исторический источник». конец цитаты В общем и целом христианская церковь относится положительно к любым исследованиям, направленным на изучение религиозных документов и поддерживает мнение о том, что Бог вдохновил авторов на создание священных книг, Для этой цели Бог избрал определенных людей, которые в то время, как Он приставил их к выполнению этой задачи, в полной мере воспользовались собственными силами и способностями. Поэтому, хотя Дух Святой действовал в них и через них, их следует считать истинными авторами того, что было написано. Конец цитаты. Катехизис католической церкви, 1994 год. Библейские писания во все времена подвергались всевозможной критике. Например, чтобы восстановить подлинные тексты свитков библейских авторов, над ними и по сей день продолжают трудиться текстуальные критики, обладающие совершенным знанием древнееврейского и греческого языков. Текстуальную критику зачастую называют «низшей», так как она закладывает основу для дальнейшего изучения библейских документов. Сами источники также подвергаются изучению критиков. Впервые с этой точки зрения было изучено Пятикнижие в XVIII веке. Позднее критика была применена к Новому Завету, особенно к Евангелиям. Ученых в первую очередь интересовало, существовал ли ранее документ, содержащий высказывания Иисуса, и в чем заключается связь трех Евангелий. Страница 275. Различными формами материалов в Библии занимаются формальные критики. Расцвет этого направления пришелся на середину XX века, когда немецкие представители выдвинули весьма радикальные предположения о том, что большинство высказываний Иисуса было придумано христианскими священниками. В то же время некоторые другие ученые, такие как Джон Робинсон, считали... что почтение к памятным словам и поступкам Иисуса должно было подавлять искушение приукрасить их или истолковать по-своему. Редакционная критика библейских текстов рассматривала готовый документ с учетом интересов каждого автора и обращая особое внимание на те акценты, которые он расставил в своей работе. Библию, как единое историческое произведение, изучали представители повествовательной критики. Наиболее полно направления их работы были описаны в книге С. Хауэрса и Г. Джонса «Аспекты повествования». И, наконец, окончательная форма библейского текста стала объектом исследования канонических критиков, передающих современникам скрытый смысл образных, и аллегорических высказываний Святого Писания. Несмотря на все критические замечания, по большому счету Библию можно назвать величайшей книгой о любви. В ней описываются факты, подтверждающие, что несмотря на равнодушие и непослушание людей, Бог не отворачивается от них, прощает грехи и поддерживает в тяжелые времена. В Евангелии от Иоанна говорится «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Глава 3, стих 16. Библия заставляет людей задуматься над жизненными ценностями и решить главный вопрос человеческого существования. Последуем ли мы за истинным светом? который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9. Или «Возлюбим тьму, нежели свет», там же глава 3, стих 19. Страница 276. Помимо перечисленных выше произведений, о жизни Христа повествуют и так называемые неканонические сочинения, которые не признаются церковниками, как Бога, духновенные, но и не отвергается ими. Среди них хотелось бы отметить Первое Евангелие Иакова Еврея, Евангелие от Никодима, книги о Рождестве Девы Марии, учение 12 апостолов, книги Иосифа Плотника и некоторые другие. Особая роль В пропаганде христианского учения отводится сочинением отцов церкви, Юстина Мученика, Татьяна, Климента, Тертулиана, Иринея и других защитников христианства. Первые христиане почитали труд и воздержанность во всем. Они не могли пойти на какие-либо соглашения с богатыми и знатными людьми, считая, что богатство является одним из самых страшных грехов. в христианских общинах царила атмосфера равенства и взаимоуважения. Люди там называли друг друга сестрами и братьями. Однако в первом веке идеи равенства и противостояния власти резко поменялись на призыв к полному повиновению. Богатство уже не считалось грехом, а верховный правитель государства почитался как культовая фигура. Во втором веке, Появились тенденции объединения христианства с философией, что стало причиной образования множества так называемых гностических сект. Основой гностических учений стали персидский дуализм, неопифагорейство, платонизм, восточная мистика и астрологические учения. Спасение человечества сторонники этого учения видели в истинном знании гносиси, Несмотря на то, что гностицизм был признан еретическим учением, христианство заимствовало в нем некоторые материалы, которые повлияли на развитие христианской литературы и выработку догматов. Страница 277. Христианская вера во II веке распространилась преимущественно в Малой Азии, Риме и некоторых африканских городах. В наше время многие из чудес, описанных в религиозной литературе, воспринимаются неоднозначно и по сей день не могут быть объяснены с научной точки зрения. Так, например, множество споров возникло вокруг плащаницы, хранящейся в Туринском католическом соборе. На одной из сторон этого холста в полный рост изображен Иисус Христос со стороны лица. с другой – со стороны спины. На теле Христа отчетливо видны следы бичевания, а также раны от тернового венца, от гвоздей на руках и ногах и так далее Проведенный анализ показал, что подобное изображение не могло быть нанесено никакими известными способами, кроме того, структура ткани плащаницы не подвергалась окрашиванию. И то, каким способом на ней появился лик Христа, по сей день остается загадкой. Помимо Туринской плащаницы, в храмах хранится множество реликвий, почитаемых христианами как святыни. Это гвозди из креста, на котором был распят Иисус. Обломки самого креста, хитон, терновый венец и некоторые другие вещи, принадлежавшие ему. Хронологически раннее становление христианства можно разделить на три периода. Период актуальной эсхатологии, датируемой второй половиной первого века. Период приспособления, второй век, и период борьбы за господство в империи с третьего по пятый века. Каждая эпоха вносила в религию христиан новые учения и верования, культы и структурные изменения. Формирование основ христианства завершилось в V веке созданием на Халкидонском соборе христологической догмы и подчинением христианской вере варварских королевств, образовавшихся в западной части Римской империи. В настоящее время христианство является одной из трех мировых религий. Христиане призваны жить здесь и сейчас. по мнению ведущего христианского апологета защитника веры к с льюиса христианство это утверждение которое в случае его фальшивости не имеет никакого значения, а в случае его истинности имеет бесконечно важное значение здесь не может быть золотой середины конец цитаты признание истинности христианства имеет решающее значение в существовании человека Ибо, исходя из утверждений Иоанна, глава 14, стих 6, он есть путь, истина и жизнь. Стадия актуальной эскатологии, страница 278. Одним из величайших памятников истории, характеризующих начальные этапы формирования христианства, бесспорно является апокалипсис, имеющий, по словам историков, большую ценность, чем все остальные книги Нового Завета вместе взятые. Исходя из данных апокалипсиса, христианство берет свои корни из верований иудейских сект, расположенных в первом веке на территории Малой Азии. Члены сектантских общин утверждали, что только они являются носителями истинной веры и могут именоваться истинными иудеями. Однако их верования отличались от иудаизма по ряду положений. Во-первых, христиане были уверены в скором наступлении судного дня и наказании за все совершенные грехи. Во-вторых, Римская империя, Вавилонская блудница у них ассоциировалась с грехопадением и вызывала чувство непримиримой ненависти. В-третьих, они верили в явление Мессии, который во время страшного суда спасет души истинно верующих. И в-четвертых, в христианстве существовала идея заклания Агнца в качестве жертвы. Похожие элементы существовали и в некоторых других направлениях иудаизма, например, «Ессеев».